Русь и Рим. Христос. Предисловие. Настоящая книга является второй в новой серии «Русь и Рим». Она продолжает первую книгу «Как все начиналось». Настоящее издание «Руси и Рима» не основано на прежних изданиях с тем же названием. Это совершенно новая серия книг, цель которой дать простое и в то же время достаточно полное изложение всеобщей истории с точки зрения новой хронологии. Все доказательства, ссылки и научные подробности будут здесь опущены, и речь пойдет лишь о том, как, согласно новой хронологии, выглядело наше прошлое на самом деле. Впрочем, мы постоянно будем давать ссылки на другие наши книги, где все изложено гораздо подробнее. Однако тема настолько обширна, и таких подробных книг написано так много, что Занятый человек просто не в состоянии с ними ознакомиться. Именно поэтому мы и предприняли данное издание, которое, как мы надеемся, вполне доступно любому образованному человеку, даже если его свободное время ограничено. В этой второй книге пойдет речь об эпохе Христа, то есть согласно новой хронологии, о второй половине XII века нашей эры, или другими словами, о событиях 800-850-летней давности. Как мы уже объяснили в первой книге, это была древнейшая эпоха истории человечества, освещенная дошедшими до нас письменными источниками. Нашу реконструкцию событий, связанных с божественной свадьбой в Святом Семействе и последующим рождением Христа, мы уже изложили в предыдущей книге. Будем двигаться дальше по нашей реконструкции излагая ее в хронологическом порядке. Анатолий Тимофеевич Фоменко, Глеб Владимирович Носовский. Москва, февраль 2018 года.